Глава 43. Врачи и медсестры меня не отпускают, Марикей. Они держат меня в заложниках. Без здоровья ты ничто. И на третий день после того, как я очнулся у Хоуи, случился приступ прямо в библиотеке. Я прочитал об этом на странице Бэйнбриджа в Фейсбуке. Я написал тебе сообщение. Знаю, ты злишься, но как там Хоуи? «Беспокоюсь за него, и я не лукавил Я действительно волнуюсь за нашего Нафталина». «А ты не ответила. Я зря потратил шестнадцать дней нашей жизни, лёжа на больничной койке, потому что, конечно, здоровье — это хорошо, но к чему здоровье без любви? Я звонил тебе, Мэрикей, я писал тебе». Ты проигнорировала меня, а потом игнорировала еще немного. Я заказал для вас сурикатой пиццу, но ее не смогли вам доставить. Я пропустил выпускной номи, непростительно, как пропустить рождение сына, и ты заблокировала меня в Инстаграм, а суриката ничего не публикуют на своей странице». «Вам не выдали рецепт на повторные дозы, однако здесь хватит, чтобы пережить худшие времена», — говорит медсестра. Я хватаю грёбаные таблетки и пластиковую папку с бумагами, жму на кнопку лифта «Давай, давай скорей» и мчусь в аэропорт Бербанка. Но мой рейс задерживается, и я сижу, наблюдая, как прибывают и взлетают самолёты, слушая, как песни Стивена Бишопа, перетекают в стиле Дэн, и, наконец, объявлена посадка. Мы приземляемся, и теперь, когда я действительно здесь, меня накрывает волной страха. Возможно, ты меня никогда не простишь. Лав, например, так и не простила. Я вызываю такси, сажусь в него, затем сажусь на паром. На часах по-прежнему объявление «Мы сломаны» а я для тебя исчез. Я нарушил данное тебе слово. Мы добираемся до Бейнбриджа. На стоянке полно туристов и велосипедов. И еще не лето, но мужчина уже в сандалиях, а мамы в легких куртках. И время прошло. Не слишком ли много времени? Я иду домой, сворачиваю на свою улицу, и ты была права, Мэрикей. Здесь Никедровая бухта. Иначе ты плевала бы наши цветы и, увидев меня, приветственно махала бы рукой. Джо, ты вернулся? Я захожу в дом, не чувствую запаха печенья, но ты наполнила автоматические кормушки для котов. А чески смотрят на меня, словно видят впервые в жизни. «Пошел ты, кот. Он к шипит, и ты туда же А Ушка даже не встал с грёбаного дивана. Вообще катись. Хотя нет, они не сделали ничего плохого. В отличие от меня. Твои туфли не стоят на коврике перед дверью. Я звоню Оливеру, а женщина с ливанским акцентом говорит, что Оливера нет. Понятно. Он сменил номер. Он никогда не был моим другом, зато его дом обставлен антикварной мебелью, и люди в Лос-Анджелесе просто используют других, чтобы получить желаемое. Я иду в свой гостевой дом, надеясь увидеть твои вещи, но и второй домик пуст. Ты исчезла, а я должен дышать, несмотря на боль. Ты исчезла для меня только потому, что думаешь, я тоже исчез». Я бы никогда так с тобой не поступил. В глубине души ты ведь это знаешь, верно? Я раненый солдат после Третьей мировой любовной войны. Привожу себя в порядок и в библиотеку. Наверное, лучше поехать, чем идти пешком, но мне нравится идея, что ты увидишь меня изможденным, вспотевшим, изувеченным». Добравшись до места, я топчусь у входной двери публичной библиотеки Бейнбриджа, а затем глубоко вздыхаю, будто это первая страница новой книги. Открываю дверь, и вот ты, на том же месте, что и в первый день, ты роняешь книгу на стол. Сегодня раксана Гей, бесконечно далёкая от мураками, что был в день нашей встречи. Ты пересекаешь зал, я выхожу за тобой на улицу, и ты направляешься к нашей любимой скамейке. Ты не садишься? Дурное предзнаменование. Ты сжимаешь кулаки, и ты закипаешь. Ох, чтоб тебя! Теперь ты сидишь. Хорошее предзнаменование. Я тоже. Ты закидываешь ногу на ногу, в колготках даже летом, как вдова в трауре. И могу ли я положить руку тебе на колено, чтобы напомнить о тепле между нами? Нет. Мэри Кей, даже не начинай. Мне жаль. Вряд ли. В меня стреляли. Прекрасно. Вовсе не прекрасно. Я касаюсь повязки на голове, а ты скрещиваешь руки. Если рассчитываешь на мою жалость, лучше сразу уходи. Я знаю, что подвел тебя. Провалялся в больнице, Мэри Кей. В меня стреляли, и я пытался звонить тебе. Я писал тебе сообщение. Черт, я даже отправил вам пиццу!» Ты киваешь. Хоуи умер. Я не виноват. Хоуи был вдовцом, цеплявшимся за последнюю ниточку жизни, за стихи. «Знаю. Видел в новостях. Я написал тебе, когда прочёл об этом и звонил. Не нужно перетягивать одеяло на себя. Как у тебя дела? Как прошёл выпускной номер? Ты кладёшь руки так, чтобы закрыть колени даже от моего взгляда, не говоря уже о прикосновениях. Костяшки твоих пальцев, латунные горы. Молчание. Ганнибал. Я облажался». Я даже не стану оправдываться. Ты не зовёшь меня к Ларисой, и у тебя незнакомый голос. Тебе, пожалуй, лучше уйти. Нам нужно поговорить. Ты не можешь наказывать меня за то, что я стал жертвой ограбления. Лисы злобные. Они убивают домашних кошек, и ты не исключение. Ты ничего не понимаешь, Джо. У меня работа стоит. Постой. «Позволь мне объяснить». «Не надо ничего объяснять. Ты в своем репертуаре. Теперь я вижу. Ты постоянно пытаешься что-то объяснить. Я отвечаю, что объяснения не нужны. И мы, правда, старались. И ничего не вышло. Ошибаешься. Ты пожимаешь плечами. Мы не подходим друг другу. Вечно извиняемся, перепрыгиваем через несколько ступеней» к чему никто из нас, оказывается, не готов. Я не испытываю ненависти и всё же знаю, что мы не пара. Не поступай так, Мэрикей, мы ведь можем хотя бы поговорить. Нет, Джо, ты многого не понимаешь в отношениях, в женщинах. Твои чувства — не моя проблема. Ещё как твоя. Это именно то, что зовётся любовью, что зовётся «Мы?» «Да, я знаю. Давай вести себя, как взрослые люди. Я тоже наделала ошибок. Наверное, слишком сильно на тебя давила, переехав в твой дом, прося всегда быть рядом. Ты совсем на меня не давила. Я сам этого хотел. У тебя нет права так говорить, Джо. Поступки, значит, больше слов. А ты сидишь что ты даже не догадываешься, на что я злюсь. Да?» Ты злишься, потому что я исчез. Хотя, Мэрике, я же оставил записку. Ничего себе, записка. Мэрике, мне пришлось уехать в Лос-Анджелес по семейным обстоятельствам. Я позвоню тебе, когда приземлюсь. Мне очень жаль. С любовью, Джо. Вот, почему ты бесишься? Из-за долбаной записки. Однако, ты помнишь её наизусть, и у меня ещё есть шанс. Прости. Твои извинения меня уже не волнуют, Джо. Меня волнует, что ты меня не разбудил, не рассказал, что случилось. Меня волнует, что ты не открылся мне. Когда люди вместе, они говорят друг другу правду, а не выдают отмазку вроде семейных обстоятельств. Ты должен был потрясти меня за плечо, включить свет, рассказать всё как есть и попросить меня поехать с тобой, Джо. Так поступают взрослые. «Прости меня. Слушай, дело было даже не в семье, не совсем. Просто девушка, с которой я встречался в Лос-Анджелесе, у неё ужасные родители. Это правда. И она заболела, и я...» «Джо, время объяснений прошло. Ты зря тратишь моё время. Ты произносишь это, однако не двигаешься с места. И ты права. Но вместе с тем... «Ошибаешься?» «Может, попробуешь встать на мое место, Мэри Кей?» «Мне прекрасно известно, что ты была замужем. И пусть он покоится с миром, но Фил каждый божий день сваливал на тебя свои проблемы. Он разбудил бы тебя в четыре часа утра без малейших колебаний. А ты задумывалась? Может, я лишь хотел дать тебе выспаться?» «Может, я лишь хотел таким образом проявить любовь и заботу? Может, ты вообще на любовь не способен?» Мои руки покрываются мурашками. Новые пули впиваются в голову, в сердце. «Ты никогда не говорила мне ничего хуже, а мы сидим на нашем грёбаном любовном троне, и ты вздыхаешь. Извини». «Не хотела до этого доводить. Не хотела ссориться, и, надеюсь, твоей бывшей стало лучше. Но у нас с тобой всё кончено, Джо. Тебе придётся с этим смириться». «Я потираю лоб, чтобы напомнить тебе о своём ранении». «Что ж, я не согласен. Я рада, что ты упомянул Фила. Зря я вспомнил про твою крысу». Он действительно имеет отношение к нашей истории. В день, когда я была ему нужна, я была с тобой. Я никогда себя не прощу, Джо. Твое исчезновение, триумфальное возвращение в образе раненого воина — ты прав, всё это мне и вправду знакомо». Я не собираюсь больше тратить время на заботу о человеке, который может внезапно пропасть, а потом заявиться и требовать понимания. Ты делаешь глубокий вдох, словно готова завершить нашу книгу, наш роман, а затем протягиваешь мне руку, словно больше не веришь в любовь. И снова произносишь самое мерзкое в мире слово. «Друзья?» Лав не смогла убить меня. Однако получила то, на что толкала её маниакальная депрессия. Она убила нас. Я пожимаю твою руку. Друзья. И во всём теле иссекает заряд. Я плетусь на парковку. Я не в состоянии идти пешком или вести машину. Останавливаюсь в тени дерева. Такова жизнь. Смотрю вверх, там суриката. Пока я отсутствовала, она повзрослела. Или, может, дело во мне, потому что она явно регрессировала. Номи снова в обнимку с Колумбайном, она прищуривается. «Номи, — говорю я, — поздравляю с окончанием школы. Как дела? Но меня хоть не пырнули ножом. Это был выстрел. не смертельный Она хочет рассмотреть мою голову, а я прошу её не подходить ближе, потому что если ты за нами наблюдаешь, а я надеюсь, ты наблюдаешь, я не должен привлекать внимание к своей ране, хотя я с удовольствием сейчас сорвал бы грёбаный пластырь». Она кивает. «Ладно. Слушай, ты прости, что я исчез. Да я здесь почти не была». Завела друзей в Сиэтле, часто остаюсь у Доны и Пегги. Когда мы снова переедем к тебе? В маршале отстойные номера, и комната на двоих с мамой полный отстой. Ты ненавидишь меня так сильно, что переехала в старую гостиницу Оливера. Будь ты проклята, покойная лав-квин. Дело в том, — говорю я, — что твоя мама сейчас мною очень недовольна. Номи пожимает плечами. Мама никогда не бывает довольна, разве что когда она с тобой. Она переминается с ноги на ногу в слишком ярких для неё кроссовках с подсветкой. «Ладно, Джо, до скорого. Я хочу сказать, что всё нормально. Правда?» Она говорит с такой уверенностью, и она знает тебя так, как не знаю я. Она знает тебя всю свою жизнь, и её слова верны, Мэри Кей. «Ты счастлива рядом со мной, а это главное». Я замечаю тебя в библиотеке. Ты видишь, что мы с нами разговариваем. Ты понимаешь, что мы неизбежно встретились бы?» Суриката срывается с места. «Скорейшего выздоровления!» А я смотрю в окно и ловлю твой взгляд. «Ты не машешь мне рукой, но и пальцем не грозишь. Поворачиваешься ко мне спиной и притворяешься, что тебя отвлекла какая-то нафталина. На самом деле нет». Однако ты ещё не закончила меня наказывать. Нужно просто всё наладить. Дорога домой даётся нелегко. Голова болит, и мне, наверное, следовало от парома ехать домой на такси, а потом лечь в постель. В конце концов, я не выдерживаю и принимаю таблетку обезболивающего. Беру грязный коврик перед дверью, бросаю в стиральную машину Мне нужно подготовить дом к твоему возвращению и смотрю, как он вращается в барабане. Ненавижу лекарства. Прикладываю ладони к стеклу, вижу, как плывут лодки. Мой рот полон слюны, я потею, а голова полна испорченной сахарной ваты таблетки слишком сильные а коврик это парусник у меня галлюцинации я слышу как Стивен Бишоп в аэропорту поёт о женщинах на ямайке а затем не настоящая музыка умирает и я снова у себя дома и мои ноги на полу прачечной и это мои ноги а коврик больше не парусник я не один Я вижу в отражении мужчину. Мы в Бейнбридже. Здесь безопасно. Однако меня не было две недели. А грабители не дремлют. Они приглядываются к пустым домам. Наверное, он не знал, что я вернулся. Он делает шаг вперёд. Я сжимаю кулак. Отражение становится отчетливее. И мы ведь в Бейнбридже. Может, просто зашёл сосед, обеспокоенный шумом? И все же Бейнбридж находится в Америке, а Америка жестока. И если б сосед зашел меня проведать, он бы меня окликнул. Я прищуриваюсь, как суриката, вглядываюсь в его образ. Вижу бейсболку и узкие покатые плечи. Он низкого роста, совсем как гномус. Я поворачиваюсь и вижу гномуса. Однако он зашел не для того, чтобы меня проведать. Он вооружен, а я безоружен и медлителен. Лекарство — зло, и его удар стремителен. Бам! Герой повержен, Мэри Кей, положительный герой.